«Это что, такая тактика запугивания? Они же могли убить нас!» «У тебя есть одна вещь, которая тебе не принадлежит», произносит Хаакин и мерзко скалится. «Меня послали забрать ее». «Кто?» «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. Где амулет, Дэмиан?» «Откуда мне знать, где он?» «Проверить сейф», рявкает Хаакин в сторону шестерых громил. «Не стоит твоим людям умирать, Хаакин», спокойно произносит Дэмиан. От его невозмутимости мне почему-то становится жутковато. «Шутишь, дьявол? Если кто сегодня и умрёт, так это ты!» Хаакин разворачивается к своим громилам и отдаёт новую команду. «Прострелите ему ноги и руки, но не перестарайтесь, он пока нужен живым. И где-то тут ещё должна быть девчонка. На неё у меня особые планы». То, что происходит дальше, не укладывается ни в какие законы физики. В она стреляют шесть человек, а он просто... Отмахивается от пуль кинжалом? Я не могу поверить своим глазам. Не могу и все тут. Но это происходит на самом деле. Дэмиан кружит по комнате в бешеном ритме, рассекая воздух клинком. И пули не просто отскакивают. Некоторые рикошетят в тех, кто их выпустил. Кажется, начинаю понимать, за что он получил свое прозвище. Сейчас Дэмиан и правда больше похож на дьявола, чем на человека. Разве может человек двигаться с такой скоростью? Разве может обладать такой молниеносной реакцией? Гвалт выстрелов сменяется злостным рычанием шестерых наемников. Или кто они такие? Трое из них ранены, но все еще способны биться. Все шестеро отбрасывают пистолеты, достают ножи и кинжалы, и под подстрекания Хоакина бросаются на Дэмиана. С замиранием сердца наблюдаю сквозь щель за кровавой бойней. Картинка то размывается от потока слез, то становится предельно четкой. Это жутко, невыносимо жутко и жестоко. Столько крови и злобы. Что Дэмиан сделал этим людям? Почему они хотят убить его? За что? Из-за амулета? Да если бы я знала, где эта треклятая штуковина, сама бы им ее отдала. Но я не в курсе, где медальон, и я ничем не могу сейчас помочь. Лишь беззвучно роняю слезы и сжимаю кулаки от бессилия. Сейчас мне абсолютно все равно, что Дэмиан меня ненавидит и хочет свести счеты. Только бы он выжил. Я никогда не желала ничего настолько сильно. Но одного желания мало. Каким бы быстрым и сильным Дэмиан ни был, численное преимущество на их стороне. Его ранят снова и снова. На белой рубашке расползаются красные пятна, и я зажимаю рот руками, чтобы заглушить всхлипы. Мое сердце бьется так громко, что я глохну. Это нечестная схватка. Однако Дэмиан нейтрализует двоих, а потом еще двоих. Двое оставшихся заходят с разных сторон, но Дэмиан предугадывает их намерение. Он использует себя как приманку, затем резко уходит назад. И в момент, когда двое нападающих сталкиваются, вонзает клинок в шею сначала одному, потом второму. Но не успеваю я вздохнуть с облегчением, как гремит выстрел. Пуля входит куда-то под лопатку. Дэмиан чуть пошатывается а я едва сдерживаю крик. «Браво, дьявол!» раздается насмешливый голос Хоакина, затем и хлопки. «Я впечатлен, но ты все равно труп. Говори, где медальон!» «Да пошел ты!» «Значит, придется пытать тебя. Встретимся в аду!» «Не сегодня!» С этими словами Дэмиан резко разворачивается и выбрасывает руку вперед. Не проходит и доли секунды, как клинок вонзается в глаз Хоакину, а тот падает замертво. «Ники!» — хрипит Дэмиан, делая в направлении шкафа пару шагов. «Ты цела?» Хочу ответить, что я в порядке, но Дэмиан валится на пол, и я начинаю истошно орать. «Дэмиан! демян ты слышишь меня? Скажи, что ты не мертв! Дай мне сигнал!» Я колочу по стене, шарю по ней, но не нахожу ничего. Никаких рычагов, никаких кнопок. «Да как же эта хрень открывается?» Мысленно приказываю себе успокоиться. Делаю глубокий вдох и на несколько секунд прикрываю глаза. Мне нужно отсюда выбраться. Истерика не поможет. Медленно прокручиваю в голове то, куда именно нажимал Дэмиан, чтобы шкаф отъехал в сторону. Вот я дура. Обшарила только задник шкафа по центру и уже отчаялась. А ведь Дэмиан нажал на боковую панель. Следовательно, нужно искать в той же стороне. Поворачиваюсь влево. Провожу ладонью снизу вверх по стыку между задником и бетонной стеной. Примерно на уровне груди пальцы натыкаются на препятствие. Обхватываю выступающую рукоятку двумя руками. С силой давлю на нее, и шкаф начинает отъезжать в сторону. Картина, открывшаяся моему взору, ужасна. Сквозь щель все выглядело не настолько реалистично. Стоя в укрытии, я словно смотрела жуткий триллер на экране телевизора. Но сейчас, когда в нос ударяет запах металла и пороха, когда под ногами хрустят битые стекла, а подошва прилипает к залитому кровью полу. Когда тела лежат на расстоянии вытянутой руки, я цепенею от ужаса и, сделав всего три шага, застываю на месте. Но из ступора я выхожу так же резко, как и впало в него. Стоит лишь заметить на предплечье одного из мужчин татуировку в виде сдвоенного креста. Обхожу и осматриваю другие тела. У всех убитых такие же наколки, в том числе и у Хаакина. Все эти люди состояли в Ордене Сангвинис. Вот кто следил за мной. Вот кого я привела сюда. Поворачиваю голову и вижу истекающего кровью демиана лежащего в паре метров от меня. Мой мир рушится на части, пока я преодолеваю это ничтожное расстояние. Рассыпается, хороня под обломками мое сердце. А затем взрывается черно-красными искрами, испепеляя остатки призрачной надежды. Да, я все еще надеялась. Даже после того, как услышала правду о планах Демиана на мой счет, какой-то частью сознания я продолжала цепляться за мечту. Я так хотела быть с ним, узнать его, возможно, впервые в жизни полюбить. Влюбиться я уже успела, вот так быстро и безрассудно. Я не хотела, выдыхаю, падая рядом с ним на колени. Я правда не хотела, чтобы так все закончилось. Даже не надеясь, я проверяю его пульс. Разумеется, под моими пальцами нет никакой отдачи. Дэмиан мертв. Он убил их всех, но и сам не выжил. Мне нельзя здесь оставаться. Я рабыня, чей хозяин убит при странных обстоятельствах. Я единственная выжившая в этой бойне. Мне даже высказаться не дадут, просто вздернут на виселице без суда и следствия, решив, что это я нанесла последний удар, который добил Дэмиана. В объединенных землях с такими, как я, не церемонятся». Нужно быстро собрать сумку, взять всю наличность, которую смогу найти, и бежать из графства Саен. «Прощай!» — шепчу, целую Дэмиана в лоб и, не видя ничего от застилающих обзор слез, поднимаюсь на ноги. Глава тринадцатая. Ники. Два месяца спустя. «Детка, клювом не щелкай. Видишь новых клиентов? Обслужи!» «Конечно, Долорес, я мигом!» «Мигом она. Не разбей ничего!» кричит мне вдогонку до Долорес, владелица заведения и по совместительству менеджер, и я ускоряю шаг. «Что будете заказывать?» спрашиваю, подойдя к парочке за столиком у окна и достаю блокнот с карандашом. «Милая, мы еще не выбрали», отвечает мужчина, изучая меня маслянистым взглядом. «Подойди минут через пять». «Хорошо». Одариваю парочку дежурной улыбкой и спешу убраться подальше. Повар как раз кричит о готовности заказа, Так что я иду прямиком на кухню, ставлю блюда на поднос и вновь выхожу в зал. После того, как отношу заказ, мельком смотрю на часы. Ровно одиннадцать. До закрытия паба еще час, а я ног не чувствую. С десяти утра ношусь туда-сюда. Но это даже хорошо. Работая в таком темпе, я не оставляю себе времени на раздумья. А то за первый месяц моей неожиданной свободы я чуть не чокнулась. Парик, кстати, тоже доставляет некоторые неудобства но я уже привыкла. Да, можно было просто обрезать и перекрасить волосы, однако у меня рука не поднялась. Поэтому я купила несколько париков и меняла их, переезжая в новое место. В заведении Долорес я ношу черный парик, обрезанный под каре. Хорошо быть свободным человеком, когда есть деньги, документы и крыша над головой. Но когда ты беглая рабыня, радужные перспективы тебе не светят. Денег, которые я смогла забрать, хватило на полтора месяца. Конечно, можно было продать кольцо и выручить за него довольно много, но я не смогла с ним расстаться. Оно напоминает мне о нем. И как бы я ни хотела забыть, какая-то часть меня отчаянно хочет помнить. Заодно кольцо отпугивает непрошенных поклонников. Я ношу его на безымянном пальце. Оно выглядит как помолвочное, так что я всем говорю, что у меня есть жених. В общем, первые две недели я только и делала, что переезжала с места на место, обрубая за собой концы. Я не знала, хватился ли меня кто-то, и выяснять не хотела. Спустя время я обосновалась в одном из городов графства Блумри, нашла крохотную квартирку и занялась поиском работы. Не так-то просто устроиться куда-то, не имея на руках документов. Больше недели я получала отказы и уже почти отчаялась. В один из вечеров я забрела в паб Далорас и увидела объявление, что им срочно требуются официанты. Мне повезло. Долорес сразу взяла меня, даже не заикнувшись об удостоверении личности. Ну, как повезло, относительно. Характер и манеры у нее просто отвратительные. Но я знала людей похуже, гораздо хуже. Так что пока Долорес мне платит, она мой ангел-хранитель. Первая неделя на новом рабочем месте была довольно легкой. Поначалу от меня не требовали многого, потому что я была новичком, но затем начался настоящий ад. И вот уже месяц я прихожу на работу в 10:00 утра, а ухожу после полуночи. Благо живу не так далеко, и у меня даже бывают выходные. После окончания смены я снимаю с себя форму официантки, влезаю в джинсы и натягиваю свитер поверх футболки. В объединенные Земли пришла осень, и по ночам довольно зябко. Подсчитываю чаевые и вздыхаю. Не фонтан, да, но ничего. Завтра пятница. Должно быть лучше. Мой путь домой пролегает через огромный полузаброшенный парк. В центре находится большое озеро. Его не обойти, и приходится идти по длинному мосту. Иногда я останавливаюсь и смотрю на отблески лунного света в воде. Очень красиво. Однако сам парк ночью выглядит жутко. Фонарей тут немного, к тому же некоторые из них не работают. Лужайки окружены рощей, а по левую сторону от пруда имеется частично разрушенная часовня. Почему ее не реконструируют, я не понимаю. Когда-то она явно была прекрасна, но сейчас наводит ужас. Особенно ночью. И особенно сегодня. Я не замираю посреди моста, а наоборот ускоряю шаг. Не могу отделаться от чувства, что я здесь не одна. И когда подхожу к часовне, убеждаюсь в этом. Хотела бы я, чтобы это были глюки, но это не так. Я отчетливо вижу человека среди деревьев. Он высокий, его фигура и лицо скрыты черным плащом с капюшоном, а в руке пылает настоящий факел. Мужчина движется в мою сторону, а я отступаю обратно в сторону моста. «Что вам нужно?» – спрашиваю громко, но совсем не уверенно, а скорее истерично. «Имейте в виду, я буду кричать!» «Доброй ночи, ники произносит густов и свободной рукой сбрасывает капюшон. Простите, что напугал. Как поживаете? Вижу, вы все-таки обрели вожделенную свободу. Не скучаете по своему бывшему хозяину?» Воспоминания взрываются в мозгу. Боль прошибает грудную клетку, окольцовывает ее колючей проволокой и сжимает. «Я не хотела помнить, я не хотела скорбить. Думала, что стоит уехать, и я быстро его забуду. Но на деле все вышло не так. Дэмиан являлся мне во снах, мерещился на наяву, и, кажется, навечно прописался в моей голове, вызывая чувство вины, горечи и презрения к самой себе. Поэтому я смастерила воображаемый ящик, затолкала туда воспоминания и приказала себе заколотить крышку и навсегда похоронить этот ящик в глубинах подсознания. Только вот он всплывал раз за разом. — Как вы меня нашли? Не подходите! Выбрасываю руку вперед и делаю еще два шага назад. — Что вам нужно от меня? «Ники, давайте не будем все усложнять». Его улыбка и взгляд в свете пламени кажутся демоническими. Но выражение лица Густава – это сейчас самая малая моя проблема. Как по команде, из-за деревьев появляются еще четверо мужчин в черных балахонах. В отличие от Густава, в их руках отнюдь не факелы. Один мужчина держит веревку, второй – черный мешок, а двое других целятся в меня из арбалетов. «Да что за средневековая фигня!» И почему я такая везучая на больных ублюдков? Что им всем нужно от меня? Арбалеты заряжены дротиками со Словно прочтя эти вопросы на моем лице, произносит густов Оно очень сильное. Мы не хотим вредить вам, Никки. Будет лучше, если вы пойдете с нами добровольно. До черта с два я добровольно вновь стану чьей-то рабыней. Лучше смерть, чем до скончания дней жить в рабстве. ощущая под пяткой стык и понимаю, что добралась до начала моста. Теперь главное не облажаться. А какая мне с этого выгода? Интересуюсь, чтобы выиграть еще немного времени, и встаю обеими ногами на мост. Все обсуждается, Ники. Чего бы вы хотели? Чтобы ты отстал от меня, козел! Жаль, я не могу видеть реакцию. Я уже несусь по мосту. Совсем рядом с плечом свести дротик. Нужно прыгать, иначе они меня подстрелят. Перевешиваюсь через перила и лечу в воду. Еще пара дротиков пытаются впиться в меня, но безуспешно. Насколько мне известно, озеро довольно глубокое. Обрыв начинается практически у берега, так что удар от дно мне точно не грозит. Но как отделаться от них? Они сто процентов ломанутся за мной, если, конечно, эти фанатики умеют плавать.